Глава восемнадцатая. Четыре на четыре. Серьезные тренировки начались уже на другой день после экскурсии. Теоретические вопросы или-или канули в прошлое, на первый план вышли конкретные задачи, которые должны быть выполнены в расчетное время. Как обычно, в такого рода делах все свелось к чертовски точной координации действий. Грегсон начал с перетасовки народа и сделал так, что теперь в каждой комнате находилось по четверо. После отчисления Рыжего в комнате номер три осталось всего трое ребят, и директор восстановил равновесие, определив туда бочку. Бочке захотелось узнать, почему переместили именно его. «Потому что ты здоровенный детина, ты большой и сильный, пойдешь в бригаду молотобойцев». «Молотобойцев? А это кто такие?» полюбопытствовал бочка. «Сколько попыток тебе дать?» – парировал Грексон. Вскоре выяснилось, что в бригаду молотобойцев входит бочка, неандерталец, бигмак и котлета. В общем, самые крупные парни. Им выделили комнату номер три, к вечеру они каким-то чудом там разместились. Этим четверым выдали по кувалде, и они начали тренироваться. За два дня неандерталец угробил две рукоятки, пока наконец до него не дошло, что не стоит молотить гребаной штуковины с замахом аж из-за головы. «Готово», — ухмыльнулся он, демонстрируя разбитые куски армированного стекла которое Грексон специально приобрел для учебных целей. По правде говоря, как ухмылялся неандерталец, я лично видел, поскольку каждый из нас получил свое задание. Причем мое оказалось гораздо сложнее, чем размахивать идиотской кувалдой. Про меня, однако, чуть позже. Сперва я расскажу, как Грексон поделил остальных. Как вам уже известно, обитатели комнаты номер три вошли в команду молотобойцев, а команда Б стала командой Хилти. Что еще за Хилти? Поинтересовался Свеча. «Вот это!» — Грегсон показал всем массивную хридовину. «Пневматический пистолет производства компании «Хилти». Инструмент, который применяется в строительстве и в других областях для пробивки отверстий под гвозди в бетоне, железе и других твердых материалах «Типа армированного стекла!» — вдруг перебил свеча. «Верно! Армированного, ударопрочного стекла!» — кивнул директор, вытащил из-под стола именно такой образец, положил на две табуретки и прижал пистолет к его поверхности. Грегсон нажал спусковой крючок, послышался гром и треск, после чего поставил стекло на ребро и продемонстрировал нам проделанную в нем дырку. «Не подставляйте ноги», — предупредил он, наклоняясь, чтобы вытащить обычным гвоздодером, вбитый в пол гвоздь. Эта модель полуавтоматическая, с обоймой на 10 патронов и магазином на 10 гвоздей. Быстрый, нежный инструмент, а главное крепкий, как йоркширский углекоп. Каждый боец бригады Хилти получит по такому пистолету. Досконально изучить свое оружие, как с ним обращаться, как применять, перезаряжать, справляться с заклиниванием и, в первую очередь, как не выпустить гвоздь себе в лоб. Это игрушка для больших мальчиков, джентльмены, поэтому прошу отнестись к ней с должным уважением. «Можно мне в команду Хилти?» — заныл Котлета. Его кувалда вдруг показалась грубой и примитивной на фоне современного пневматического пистолета. «Нет», — коротко ответил Грегсон и сообщил Шпале, свече, Лягушатнику и Безымянному, что они-то и войдут в состав этой бригады, чем привел всех четверых в неописуемую радость. Каждый из вас подходит к витрине, пробивает в стекле по пять отверстий. В каком порядке, объясню позднее. Итого получается двадцать. А затем перемещайтесь к следующей витрине, а команда молотобойцев довершает дело вслед за вами. Ясно? Так точно, сэр! Восторженно воскликнул Шпалы, сияя сияет ухо до уха. Как только молотобойцы разобьют стекло, наступает черед сборщиков которые, собственно, должны быстро собрать монеты. Господа Кемптон, Дженкинс, Хаммонд и Лоуренс, вы входите в бригаду сборщиков. Грегсон подал знак, и Фодерингштайн кинул к конопле, тормозу, ореху и лопуху по паре прочных кожаных перчаток длиной до локтя. Наденьте вот это, чтобы не порезать руки. Сгребайте монеты вместе со стеклом, потом разберем. Действовать нужно быстро и ловко. Вы – самая важная часть команды, без вас мы просто кучка варваров. «Э, у меня вопрос», — подал голос Конопля. грекс разрешил ему говорить. «Я заметил, что в каждую бригаду входит кто-то из старост. Это означает, что мы возглавляем свои команды?» «Вы очень наблюдательны, мистер Кэмпторн». «Да, вы стоите во главе своих команд и отвечаете за четкие и слаженные действия подчиненных, а также за координацию с другими бригадами», — подтвердил Грэгсон, и вдруг, словно по сигналу, в упор посмотрел на меня. «А чем будет заниматься моя команда?» – озадаченно спросил я, не представляя, как еще можно вписаться в общий расклад и слегка разочарованный тем, что меня не взяли ни в самую важную команду, ни в бригаду Хилти. «Вы войдете в отряд особого назначения», – сообщил Грегсон, и мое разочарование моментально улетучилось. То есть до тех пор, пока я не оглянулся на остальных агентов – четырёхглазого, Крысу и Трамвая. «Что мы должны делать?» – возбужденно спросил Крыса чуть ли не из-под потолка, куда подлетел от счастья. «Все! Нейтрализовывать охранников, устраивать отвлекающие маневры, пробивать и защищать пути отступления и вырубать всякого, кто помешает прочим бригадам выполнять их задачи. Вы обеспечиваете эффективность действий своих товарищей, поэтому вам пригодится вот это», — произнес он, выкладывая на стол четыре электрошокера и два захватных крюка. Довольные ухмылки всех четырех спецагентов быстро заставили шпалу поникнуть. Подави своим дурацким пневмомолотком, старик!» – бросил я и расхохотался. Весь класс вместе со мной принялся бурно выражать радостное возбуждение. Примерно с неделю ушло на знакомство со снаряжением и индивидуальными задачами. Сперва Грегсон шаг за шагом объяснял нам план в целом, чтобы мы усвоили последовательность операций, а затем разделил на четверки, в которых мы тренировали свои навыки до автоматизма. Фодерингштайн показал, как пользоваться оружием шокового воздействия, и при этом имел вид человека с большим опытом. Шокеры напоминали длинные дубинки, только с металлическими рожками на конце, а рукояткой с пусковым крючком. Выяснилось, что в случае необходимости надо ткнуть противника шокером в бок, нажать на крючок, и разряд в 50 тысяч вольт парализует мускулатуру бедняги примерно на одну минуту. 50 тысяч вольт звучало для меня внушительно. Поэтому я на всякий случай уточнил у Фодерингштайна, не смертельно ли такое поражение. «Убивают амперы, а не вольты», — прокомментировал он, и это стало единственным познанием, прямо не относящимся к криминалу, который я вынес за все время обучения в Гафине. Фодерингштайн также научил нас, как уложить неприятеля с одного удара, как сделать так, чтобы он полежал в отключке подольше, и как преодолеть страх в рукопашном бою. «Видите ли, джентльмены, каждого в этой жизни когда-нибудь доподставляют. Да Все, что нужно, уметь сделать так, чтобы этого не случилось в неподходящий для вас момент». Хищно улыбнулся он, мысленно возвращая нас к воспоминаниям о ненавистных кросах и ледяном душе. Смысл подтягивания на турнике стал очевидным, как только мы приступили к тренировке с захватными крюками. Только для бочки подтягивания по-прежнему оставались пыткой, однако он довольно быстро сообразил, что либо владеет этим упражнением, либо останется за бортом и сразу начал практиковаться, как актер, готовящийся к роли Тарзана. Бочка, царь обезьян, если хотите. Зайти в музей мы должны были с парадного входа, а вот выйти с черного, точнее, по лестнице в западном крыле. За окнами этого крыла высилась огромная стена. Нам предстояло перелезть через нее, затем перебраться на низкую крышу и спрыгнуть оттуда на соседнюю улицу, используя крюки и веревки с навязанными на них узлами. Однако этим обязанности команды специального назначения отнюдь не исчерпывались. Не буду всего перечислять, утомитесь. Скажу лишь, что мы должны были действовать без сучка, без задоринки, причем с точностью до десятой доли секунды, чтобы дать прочим возможность выполнить свои задачи. В конечном счете мы представляли собой четыре отдельные бригады с четкими целями, и все полностью зависели друг от друга. Мы были бандой Гаффины и собирались ограбить не что-нибудь там, а британский музей.